мячики. Когда Вере было 3 года, а Соне годик, они очень любили мячики. У нас их было множество разных поколений и размеров. Мечисты реки, подростки и младенцы, большие, маленькие, пупырчатые, мячи-ежи с резиновыми иголками, прозрачные с плавающими внутри рыбками, на ниточках и бьезд. Мичи привидения время от времени выкатывались из околков -за прошлого, забытые там на траве или песке, под солнцем или дождём. Был даже футбольный бразильский мяч с белыми блестящими боками, тяжёлый от желания лететь, бить в цель, жить отчаянно, быстро, от удара к удару. Но им никто не играл. Вера брала в руки мяч, какой тяжёлый, бамбула какой. и клала обратно. Мечисты реки жили своей угрюмой жизнью. Не прыгали, не отскакивали от пола. Во время игры тяжело шмякались на пол, как яблоки с дерева. Во все уголки квартиры весело разбежались совсем крошечные мячики из автоматов: красные, розовые, прозрачные с пятнышками, без пятнышек, серебряной фольгой внутри. которая Соня пыталась достать, беспомощно взывая ко мне. Сначала Вера, а потом и Соня, жмали и разжимали кулачок, прося у неё умолимой страницы нарисованный на ней мячик. Дай, дай, дай мне. И не получив ответа, пытались катить его сложенный в горстку ладонью. Мама, помоги, просили меня глазами. Я не могу, не волшебница. Смотрите, глошала их правдой. Мяч не настоящий, нарисованный. Вот видишь? Я рисовала такой же мячик на бумажке. Мама всё-таки волшебница. И это счастье. Вера выросла, и мячи больше не кажутся ей волшебными. Надоело играть в мячик, я хочу на качелях качаться. Соня сама играет в свои мячи. Прошло время, и Соня также равнодушно обходит их стороной. Забытые мячи лежат в ящике на балконе и ждут, когда их отпустят на свободу новый маленький человек. Смотри, скажу я ему, мячики, красные, синие, зелёные, такие весёлые, радостные. Играй, малыш.